Вот это не упрекает меня за то, что я красиво выражаюсь. — Я не люблю Гейне, — заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках. — Ни когда он смеется, ни когда он плачет. Я его люблю, когда он задумчив и грустит. — А мне нравится, когда он смеется, — заметил Аркадий. — Это в вас еще старые следы вашего сатирического направления. — Старые следы, — подумал Аркадий, — если бы Базаров это слышал.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 — Я одна. — Я это вижу, — отвечала та со смехом. — А он, стало быть, ушел к себе? — Да. — Вы вместе читали? — Да. Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо. — Вы не поссорились, надеюсь? — Нет, — сказала Катя и тихо отвела сестренную руку. — Как ты торжественно отвечаешь. Я думала найти его здесь и предложить ему пойти гулять со мной. Он сам меня все просит об этом. Тебе из города привезли ботинки. Пойди, примерь их. Я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще, ты недовольна этим занимаешься, у тебя еще такие прелестные ножки. И руки твои хороши, только велики. Так надо ножками брать, но ты в меня не кокетка. Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем. Катя поднялась со скамейки и, взяв с собою гейны, ушла тоже, только не примерять ботинки. Прелестные ножки.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 Принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось, и как-то стыдно. Базаров как будто его понял. — Да, брат, — промолвил он, — вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с, вот я и отправился к отцам, — так заключил Базаров. И на дороге завернул сюда, чтобы все это передать. Сказал бы я, если бы я не почитал бесполезную ложь глупостью. — Нет, я завернул сюда черт знает зачем. Если человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть себя вон, как редьку из гряды. Это я совершил на днях. Но мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался, на ту гряду, где я сидел. — Надеюсь, что эти слова ко мне не относятся, — возразил с волнением Аркадий. — Я надеюсь, что ты не думаешь расстаться со мной. Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него.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 Но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умен. А главное, он молод, молод, не то что мы с вами, Евгений Васильевич. — Он все так же рабит в вашем присутствии? — спросил Базаров. — Разве начала была Анна Сергеевна и, подумав, немного прибавила? — Теперь он доверчивее стал, говорит со мною. Прежде он избегал меня. Впрочем, и я не искала его общества. А небольшие приятели с Катей. Базарову стало досадно.